Бунтовщики, полагаясь на успех отчаянного покушения, вооруженные бросаются к дворцу Хейреддина, но турки на стороже. Нападающих встречает убийственное сопротивление, и весь город был бы разграблен жестокими обладателями, если бы благоразумие не удержало их. Между тем, бен -Кади и Карагасан продолжали держаться в поле. Турки начинали ослабевать, и голод угрожал опустошению Алжиру. «В таком бедственном положении, — говорит рукопись Газывацкая, — Хираддин попросил Бога указать, что ему делать. Однажды ночью ему показалось, что он идет к морю, неся на спине своей пожитки, чтобы сесть на корабль, и пророк помогал ему нести нож. Хираддин видел в этом сновидении повеление Бога покинуть Алжир и тотчас сделал нужные приготовления. Ремесло морского разбойника... Бывшие основания его счастья должно было спасти его теперь и создать ему новый Он поехал в Джиджелли, тот самый город, в котором некогда укрывался брат его, ждать там лучших дней. В ту же минуту ворота Алжира открылись для Бен-Алькади. Хейреддин, -э желая узнать немедленно развязку судьбы своей, с пятью палубными лодками, остатками своих богатств, пустился в море. Он возобновляет свои смелые крейсерства и соединяет со знаменитыми пиратами острова Желва. Синамжит, как чьи диабло, табак Саларис, переходит под его начальство, обольщенное его обещаниями еще сильнее, чем слава его имени. И скоро он является сорока судами попытать неудачное нападение на Бону. Наступает зима, время приготовления провизии, Является весна, и с ней удачи Хироддина. С отборным отрядом он выходит на берегу Алжира, нападает на арабов и принуждает их укрыться в городе. Четыре дня спустя выдерживает вылазку, в которой Бен эль кади убит, входит в Алжир, проводит в нем ночь и на рассвете нападает врасплох на изменника Карагасана, устроившего свое пребывание в шер схватывает его и приказывает удавить. С этой минуты морские разбои начались по обширнейшему плану. Пиратов острова Желва приглашают избрать Алжир своей главной квартирой. Все прибрежья Средиземного моря подвергаются беспрестанным опустошениям, и между тем, как Хейреддин ведет беспощадную войну с арабами равнины и гор, как чьи дьяволы пенят море. В начале 1529 года измена доставило ему обладание испанским фортом построенным перед городом гарнизон в сто пятьдесят человек укрываясь за бастионами от частых выстрелов турецких батарей был готов испытать недостаток в свистных припасах один жид продал Хиридину тайну этого положения и искусство строить печи для литья ядер карсар немедленно представляет все для решительной атаки окружает форт сорока пятью вооруженными кораблями и обстреливает его день и ночь, пока стены не рушатся и погребают под собой своих защитников. Эта борьба прославилась в летописях воинских подвигов. Испанцы, 150 человек, изнувенные усталостью и голодом, останавливали целый день напор пяти тысяч турок и уступили только умираю. Знаменитый алжирский пеньон был разрушен 21 мая 1529 года. Храбрый комендант его, покрытый ранами, живой достался в руки Хейреддина, который приказал разрубить его на куски и бросить их в море. Развалины форта были срыты до основания. На месте его построили плотину, соединяющую город со скалой эль джезеир Полновластный обладатель алжирским доком, Хейреддин торопил работы, долженствовавшей защищать в нем его галеры и призы. Так как материалов из форта оказалось недостаточно, то к ним прибавили камни, привезенные из какого-то древнего римского города, следы которого заметны доныне на мысе Матифу. Падение пиньона произвело в Испании глубокое впечатление и было бы как бы сигналом близкого расцвета исламизма в Африке. Хейреддин воспользовался нравственным действием этого успеха, чтобы пустить корабли свои на все морские пути испания особенно сделала с целью его предприятий верные мусульмане его делали многочисленные высадки на тех точках берегов ее которые обещали лучшую добычу